Глава 4. Почему Руденко? На Нюрнбергское кладбище святого Иоанна вели металлические ворота. За ними тесно приставлены друг к другу старинные могильные плиты, кресты, редкие деревья, кирпичный забор. Неподалеку на полметра над землей возвышалась надгробная плита с двумя металлическими гербами – украшенная надписью, из которой следовало, что это могила великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Постояв у самой знаменитой могилы Нюрнберга и несколько раз оглядевшись вокруг, Ребров подошел к дереву, росшему у могилы напротив, и запустил руку в дупло. Нащупав там что-то, он быстро сунул сжатую в кулак руку в карман еще какое-то время, проведя у дюрерского надгробия, быстро ушел. Старинный дворец юстиции, отделенный от улицы Железной ограды, напоминал гигантский офис. Бесконечные коридоры со стенами из холодного серого камня и бесчисленные двери кабинетов по обе стороны. По коридорам сновало множество людей с бумагами, папками, тяжелыми портфелями. Только в отличие от обычного гражданского учреждения, здесь было много военных мундирах разных стран, американских солдат из МР, военной полиции. Особое своеобразие этой толпе придавали молодые мужчины с носилками, метлами, кистями, одетые в зеленовато-коричневые маскировочные комбинезоны. На спинах у которых желтой краской было крупно выведено пи w На английском это означало сокращенное от военнопленной. Американцы широко использовали для подготовки дворца к суду над нацистскими главарями пленных эсэсовцев. Надо признать, что янки не поскупились на траты. Армия прислала целый полк для обеспечения работы трибунала. Шоферов, шифровальщиков, телефонистов, копировальщиков, охранников. Во дворце открыли пункт почтовой и телефонной международной связи, пункт обмена валют, ателье по ремонту и пошиву одежды, парикмахерскую, несколько баров и даже ночной клуб. Американцы не желали отказывать себе ни в каких удобствах и радостях жизни». Советская делегация занимала отдельную секцию, при входе в которую красовалась внушительная табличка с надписью «Делегация СССР». В одном из кабинетов Ребров колдовал над доставленной с святого Иоанна шифровкой. «Ну, закончил?» – нетерпеливо спросил, ворвавшийся в кабинет Филин. «Да, Сергей Иванович, практически расшифровал. Так давай читай». Заключенных в тюрьме слушают и записывают круглосуточно, в камерах, в столовой, во время свиданий. Сведения о них спецслужбам и следователям также поставляет работающий заключенными тюремный психолог Келли. В последнее время американцы особенно активно работают с Робертом Леем. Они считают, что он может знать, где спрятано золото нацистской партии. В обмен на альпийское золото Лею... Намекают на свободу и жизнь в Южной Америке. Ребров поднял голову. Все, товарищ генерал. Значит, они трясут Лея. Филин прошелся по кабинету. Потом направился к двери. Будут спрашивать я у Александрова. Возглавлявший следственную часть российской делегации Георгий Николаевич Александров вполне мог сойти за родного брата Филина. Худой, лысоватый мужчина с внешностью классического русского интеллигента также мало походил на военного человека, как и Филин. Они явно испытывали друг другу симпатию, и потому между ними сразу установились вполне дружеские отношения. «Что, еще не погиб?» — под горами бумаг, — улыбнулся Филин, входя в кабинет. «Ты над ними тут как кощей чахнешь. Скорее, как скупой рыцарь, который...» «Ощущает всю мощь находящегося перед ним богатства», — привычно отшутился Александров. Вид у него был усталый, но, несомненно, приподнятый. Филин это тут же отметил. «Ну давай, хвались. Я же вижу, ты весь аж светишься от радости. Чего нашел?» «Чего раскопал во глубине фашистских руд?» а тебя ничего не утаишь. Мы нашли Барбаросу». План войны против СССР. Причем во всех деталях. Поздравляю. Здорово. Если учесть, что они будут доказывать, что это мы готовились напасть на них, вся их защита рушится. Ты в Москву уже сообщил? Готовлю донесение А у тебя что? Американцы затеяли какую-то возню с леем. На предмет? Считают, что он может знать секрет альпийского золота. Лей сейчас выглядит самым подходящим для разработки на сей счет. А Геринг? Геринг, по их мнению, пребывает в сумеречно-агрессивном состоянии. С ним потребуется много возни. Неизвестно, сколько времени на это уйдет, что он потребует взамен. Его не так-то легко запугать, а Лей легко сломить, обмануть... Алкоголик с переломанной психикой. К тому же он уверен в возможности сотрудничества с американцами. Ну, знаешь, в этом они все уверены. Теперь они себя представляют не иначе, как светлыми воинами Запада, оборонявшими его от коммунистической угрозы. Ну и какие предложения? Вы можете потребовать допроса Лея и задать ему вопрос о золоте, «Прямо при американцах?» – удивился Александров. «Ведь все допросы проходят по их разрешению и в их присутствии. Именно при них. Пусть знают, что у нас тоже есть информация на сей счет. Правда, я уверен, что нас к нему сейчас не допустят. Он сейчас даже не в камере, а в тюремном госпитале, куда они его поместили. Когда дело доходит до золота, все ворота закрываются». Да они их вообще открываются с скрипом. Первый раз позволили нашим допросить кое-кого из этой шаки только в конце июня. А сами их допрашивали с начала мая, сразу после интернирования. Союзники одно слово второй фронт. Наш агент раздобыл текст послания госдепартамента английскому послу Галифаксу. Там прямо было сказано: До тех пор, пока информация, полученная от пленных, представляет ценность, допросы должны производиться исключительно английскими или американскими офицерами. В интересах США заключенные, взятые в плен американской армии, не должны допрашиваться в этот период ни польскими, ни советскими офицерами. Вот так. Но мы тоже не все свои тайны демонстрируем. Есть еще новости, прищурился Александров. Ты же не только ради Пьенчу пожаловал. Есть новости. Главным государственным обвинителем от Советского Союза назначен Роман Андреевич Руденко, прокурор Украины. То есть не Вышинский? Вышинский будет руководить работой советской делегации из Москвы, как председатель комиссии при Политбюро. Ну, разумеется, будет наведываться и сюда. «Значит, Руденко», – задумчиво произнес Александров. «Как думаешь, почему?» «В 38 лет. Главный обвинитель от Советского Союза. На небывалом в истории процессе. Тут такой масштаб. Вон американский обвинитель Джексон считает, что для него это прямой путь к президентскому креслу». «Руденко так считать не будет». Ему такое в голову не придет. Никогда. Хочешь знать мое мнение? Решение политически очень грамотное. Появление Вышинского сразу вызвало бы ненужные ассоциации с процессами перед войной. Я думаю, в Москве это учитывали. А что касается Руденко... Что он видел, этот твой Джексон? Своими глазами. Читал в Америке газеты, да, хронику смотрел... А Руденко всю войну был рядом с передовой. Он сам видел, что творили фашисты, своими глазами. К тому же уже участвовал в судебных процессах над нацистами и их пособниками. Уже есть опыт, представляет, как они себя могут вести. Постскриптум. Нужно сделать так, чтобы жизнь немцев на колонизируемых восточных землях как можно меньше соприкасалась с жизнью местного населения. Учитывая, сколько там в каждой семье детей, нам будет только на руку, если их девушки и женщины будут употреблять как можно больше противозачаточных средств. Нужно не только разрешать неограниченную торговлю ими, но и всячески поощрять ее ибо мы ни в малейшей степени не заинтересованы в росте численности местного населения адольф гитлер фюрер германского народа